Глава 38. Летний бал. 20.03. Стол был рассчитан на восьмерых, но Аша была без пары, и они превратились в счастливую семерку. Между ней и Бекки, сидевшей левее, осталось свободное место. Муж Бекки, раз, шутил и рассказывал анекдоты, вызывая за столом смех. По другую сторону Аташи сидели Клэр и ее муж. Аша не запомнила, как его зовут, когда они познакомились несколько месяцев назад. Он повторил, но имя в голове так и не отложилось. Теперь спрашивать было уже неловко. Напротив Ашей сидели Пиппа и Чарльз. Мастер-класс по притворству. Пиппа выглядела как кинозвезда, а Чарльз — как и её надёжная опора. Они редко смотрели друг другу в глаза, но сидели плечом к плечу, единым фронтом. Аша заметила, что Пиппа не пьет. Внимательные официанты подливали ей только воду. Перед Чарльзом стояла пинта пива, хотя Аша знала после того случая, когда они отдыхали с Джерри и Джемми Ньюхал, пить он бросил. Кто-то опустился на соседний стул, заставив Ашу вздрогнуть. Извините, опоздала, и я что-то пропустила? Роза? удивилась Аша. А где Мик? «В последнюю минуту планы поменялись. Ему не здоровится, поэтому я попросила посадить меня за ваш столик. Так что на этот вечер моя пара — это ты, Аша. Чокнемся?» Все стали чокаться и говорить Розе, как прекрасно она выглядит. А Аша внимательно наблюдала за ней. Неестественно широкая улыбка, глаза накрашены сверх меры. Почувствовав взгляд Аши, Роза посмотрела на нее и на секунду улыбка сползла с ее лица, обнажив грусть. «Дружба?» — спросила Роза. «Дружба». Еда в основном была уже съедена, но опустошить свою тарелку Аша не могла. От волнения крутило в животе. Свой бокал при появлении официанта с вином она всякий раз прикрывала. Она выпила достаточно, чтобы расслабиться, но выпитое не позволяло ей забыть о том, что ждет их сегодня вечером. Появление Джеммы Ньюхелл она не ожидала, да и никто не ожидал. И ее присутствие слегка омрачало вечер. Как смеяться, когда она рядом? Когда тарелки унесли, поднялся Хинч и попросил слова. «Последние несколько минут нашего тихого аукциона, дамы и господа. Делайте ставки прямо сейчас». Не забывайте, что речь идет о двух неделях на Вилли Генри на Мальте. За авиабилеты каждый платит сам. Их оплату с и Генри на себя не берет. Смех. И мое любимое. Астон Мартин на один день из автосалона Элсмор. Во многом благодаря огромной сумме, которую Клифф Тревис потратил там за последние несколько лет. Я прав, Клифф?» Снова смех. «А после десерта», — продолжал Хинч, — «у нас будут свингеры святого Стефана». Спокойно, Антон, это не те свингеры. Он направил палец на мужчину за соседним столиком, которому, похоже, шутка не показалась удачной. «А теперь...» Если всерьез, самое время поблагодарить Организационный комитет Бала за проделанную работу. Раздались восторженные аплодисменты. Хелена Луиза изобразила смущение. «И еще», — добавил Хинч, — «спасибо всем, кто участвовал в аукционах, тратил деньги в баре, покупал билеты и вообще приехал сюда сегодня». Вы знаете, что этот вечер особенный. Сегодня мы вспоминаем жизнь необыкновенного человека. Он сделал небольшую паузу и посмотрел на Джемму, прокатилась ряпь аплодисментов, несколько приветственных возгласов. Мисс Лейн в начале вечера эту жизнь прекрасно подытожила. Это был великий человек. Нам очень его не хватает, и наш долг. «Продолжать его дело, чтобы он мог нами гордиться!» «Поднимем бокалы!» Стулья заскрипели, люди поднялись на ноги. Хинч поднял бокал. «За Джерри Ньюхолла!» «За Джерри Ньюхолла!» — повторили все. Когда прозвучало имя мужа, Джемма Ньюхолл, не поднимая глаз, поднесла бокал к рту. Вино едва коснулось ее губ, а в глазах можно было прочитать боль, но большинство предпочло не смотреть в ее сторону. Так проще. Аша поискала глазами Отиса, но место за его столом пока оставалось свободным. У задней стены стояли еще три стула, видимо, для тех, кто решил искупаться в озере. Аша заметила, как головы повернулись в ее сторону и залилась краской, но оказалось, что смотрят не на нее, а на женщину, сидящую напротив. Аша посмотрела туда же и увидела, что Пиппа во время тоста осталась сидеть, как ни в чем не бывало. Фальшиво улыбаясь, Чарльз шикнул на Пиппу. «Поднимись!» Он взял ее под локоть, но она стряхнула его руку. Пиппа осталась сидеть и спросила. «Почему, Чарльз? Почему я должна вставать?» Люди больше не притворялись, что поведение Пиппы остается незамеченным. Они открыто пялились. «Потому что это знак уважения к нашему дорогому другу», — сказал он, делая вид, что смеется, хотя его суровый взгляд говорил, что ему совершенно не смешно. «Я знаю, что ты не очень хорошо себя чувствуешь, но...» «Я прекрасно себя чувствую, Чарльз, спасибо». Но я не хочу лицемерить. Помедлив, Пиппа встала и обратилась к собравшимся. Предлагаю сыграть в игру, сказала она. Ее голос прорезал тишину. Официанты безмолвно стояли по периметру комнаты и переглядывались, убрав руки за спины. Свет за окном приобрел необычный желтовато-серый оттенок. Темновато для начала летнего вечера. По всем признакам надвигалась гроза. Пиппа подняла бокал. «Давайте сыграем в «Кто останется последним».» «Сядь!» — прошипел Чарльз. Аша увидела, как Кэти Лейн дрожащей рукой потянулась к бокалу. «То поднимись, то сядь!» Пиппа тяжело вздохнула. «Ты уж определись, дорогой!» «По-моему, мы все готовы немного развлечься. Разве нет?» «Все, за исключением Джеммы, уже стояли. Люди обменивались взглядами, переминались с ноги на ногу. Никто не понимал, что происходит. Было ясно, что в воздухе висит какая-то интрига». «Хорошо. Правила следующие», — начала Пиппа. «Я задаю вопрос». Если ваш ответ «нет», садитесь. Если «да», остаетесь стоять. Так и определим победителя. Она окинула собравшихся победным взглядом. «Все понятно?» — спросила Пиппа. «Нет, садитесь. Да, остаетесь стоять». Начнем с простого вопроса. «Сегодняшний вечер вам нравится?» Все с облегчением вздохнули. Возможно, Пиппа Ярдли и не собирается устраивать сцену. Все остались стоять. Кто-то с кем-то перекинулся парой слов, кто-то робко зааплодировал. Между тем ветер крепчал. Где-то хлопнула дверь, застонало закрытое окно. Это вздрогнула рама. Прекрасно. Зрелище просто чудо. Вы сегодня все как с иголочки. Второй вопрос. Вы учитель? Или у вас сейчас в Аберфале учатся дети? Помните, если нет, садитесь. Несколько человек, четыре или пять, сели. Бывшие выпускники, попечители, люди, связанные со школой, но без финансовых обязательств. В основном все успокоились и включились в игру. И только Кэти Лейн замерла как статуя. «Хорошо». Тогда следующий вопрос. «Вы действительно?» «Только будьте честны!» Пиппа погрозила пальцем, и несколько человек нервно рассмеялись. «Остаетесь стоять, если...» Она оглядела зал, проверила, все ли ее слушают. «Остаетесь стоять, если вы рады...» Она сглотнула. «Что Джерри Юхал умер!» — раздался вздох изумления. Люди сели, то ли отказываясь от этой игры, то ли желая показать, что смерть любимого директора их вовсе не радует. Они посмотрели на Джемму, та продолжала смотреть на свой бокал. Чарльз потянул Пиппу за руку. — Пиппа, сейчас не время и не место. — Перестань! — отмахнулась Пиппа от мужа и обратилась к залу. «Конечно, я знаю, что любая внезапная смерть — это печально, но у кого хватит храбрости признаться, что с его уходом жизнь стала чуточку лучше?» «Мистер Хинчвуд, правда ли, что Джерри сказал вам, если ребята не выиграют Кубок Юго-Запада, он вас уволит? И вы думали, что это будет ваш последний семестр в Аберфале? Стало быть, с его смертью вам стало спокойнее?» «Разве нет?» Хинч, уже севший на свое место, просто смотрел на белый стол и молчал. Мэнди подвинула свой стул ближе и коснулась его руки. «А где Хелена Луиза?» «Ага, вот ты где!» «Дорогая, кстати, сегодня прекрасно выглядишь, но скажи, Хелена Луиза, я права или нет?» «Ведь мистер Ньюхелл тебя домогался, приставал. Хелена Луиза вроде бы возмутилась, но покраснела и приложила ладони к щекам. «Знаю, дорогая», — сказала Пиппа, — «это было вульгарно, да? Шлепок по попе, локоть случайно прошелся по груди, шуточки, что у него застой в паху, и неплохо бы его помассировать. Неужели тебе не хотелось хоть раз вмазать по этой самодовольной морде?» «Я видела твое лицо, когда швырнула в Джерри торт. Этот негодяй лапал Розу. Ты ведь не была шокирована, дорогая. Ты была восхищена. Знаю, ты вовсе не желала ему смерти, боже упаси. Но давай будем честными. Разве тебе не стало легче? Тебе больше не надо терпеть его грязные выходки. Не надо бояться, что останешься с ним наедине». Роза рассмеялась, но тут же стиснула губы, чтобы больше не вырвалась ни звука. Она поймала взгляд Аши и одними губами сказала «Господи!». Чарльз взял Пиппу за локоть. «Пиппа, тебе пора уходить». Она отбросила его руку. «Слушай, я не хочу расстраивать Джемму, но все это для нее не новость. Она прекрасно знала, что он за тип, но продолжала его любить». Похоже, она единственный человек, который не делает вид, что ее муж был идеальным. Она знает, что у него были свои недостатки, за что его и убили. И ей, конечно, хочется знать имя убийцы. Я права? Джемма?» Джемма подняла глаза, но промолчала. «Теперь Аша, моя дорогая подруга». Аша вздрогнула, услышав свое имя. «Знаете ли вы...» — сказала Пип по собравшимся, — что Аша спасла мне жизнь. Уверена, что она об этом никому ничего не сказала. Когда меня сбила машина, она до приезда скорой делала мне массаж сердца. Если бы не она, меня бы сегодня здесь не было. Роза толкнула Ашу локтем и прошептала. — Ого! — Аша залилась краской. Ей хотелось исчезнуть. — Аша, дорогая, извини, что говорю на щекотливую тему. Но все-таки скажу нашим уважаемым друзьям. Твоего сына до того затравили сыновья этой почтенной публики, что ему пришлось им что-то доказывать с риском для жизни. Аша пожала плечами. — А что ответил Джерри? — продолжила Пиппа. — Парни есть парни! Аша нервно глянула через плечо. «Хватит — Хватит! — окрысился Чарльз. — Держи себя в руках, Чарльз. Один из тех, кто занимался травлей, если не главный. Это наш сын. Аша об этом знает, но по доброте душевной не стала мне об этом говорить. Откуда это у него, Чарльз? Сильно ли тебя унижал Джерри, когда вы вместе учились в школе? Было, но ты не понимаешь, что ты ничем не лучше его. Впрочем, его уже нет. Вскинув голову, она снова обратилась к собравшимся. «Как можно стоять здесь и говорить, что надо сохранить наследие Джерри, когда это наследие травля и сексуальные домогательства?» В зале повисла тишина. «Поэтому, — сказала Пиппа, — предлагаю вторую попытку. Прошу встать тех, кому после смерти Джерри ньюхала, стало немного легче». Чарльз, стоявший рядом с ней, быстро сел, чтобы никто не усомнился в его преданности Джерри. А как насчет преданности собственной жене? Чарльз Ярдли умеет очаровать. Он видный мужчина, но совершенно бесхребетный. Никто не произносил ни слова. Решимость и страсть во взгляде Пиппы начали тускнеть. Аша уперла руки в стол перед собой и встала. Пиппа встретилась с ней глазами и кивнула. Но Чарльз продолжал сидеть, обхватив голову руками. Казалось, десять секунд превратились в вечность, но постепенно по всему залу заскрипели стулья. Люди начали подниматься на ноги.